На пути к независимости В Орде. Последний монгольский герой Мощь Золотой Орды подорвала не освободительная борьба порабощенных ею народов, а война с Тамерланом, после которой Степная империя так и не оправилась. Это и было главной целью Тимурова похода. Он хотел разрушить основы ордынской экономики, которая держалась на взимании дани, прежде всего русской, и на прибылях от торговли. Если чудо Владимирской Богоматери, в чем бы ни состояли его причины, помешало завоевателю до конца реализовать первую задачу, то вторая была успешно выполнена. Разрушив Сарай-Берке и другие центры ордынской торговли, Хромец не только уничтожил местные ремесла, но и, что важнее, сместил товарные маршруты, которые отныне стали проходить много южнее, через владение самого Тамерлана. Этот удар оказался для Золотой Орды смертельным, хотя развалилась она не сразу. В первое десятилетие XV века в Орде на первое место выходит эмир Едигей. Подчинив себе сначала восточную часть Улуса Джучи, он постепенно берет под контроль и западную. Закаленный в боях и уже немолодой, ему было около пятидесяти, вояка, происходивший из татаро-монгольского рода мангытов, но не бывший потомком Чингисхана, он принял, подобно Мамаю, звание Беклярбека, а правил через своих ставленников, ханов царской крови. До поры до времени у Едигея не доходили руки заняться русской проблемой. Он был слишком поглощен внутренними проблемами своей обширной, но разоренной Тимуровым нашествием и нескончаемыми междуусобицами державы. Тахтамыш все продолжал упорную борьбу, надеясь на реванш. Уйдя из Литвы, он переместился далеко на восток, в район современной Тюмени и постоянно нападал оттуда на Едигея. Опаснее всего было то, что Тахтамыш попробовал заключить союз с Тамерланом, готовый забыть прежние обиды ради победы над тем, кто захватил власть в Золотой Орде. В 1405 году Железный Хромец умер, и война двух менее крупных хищников, Едигея и Тахтамыша, стала главной коллизией татарской политической жизни. У свергнутого хана было гораздо меньше людей и ресурсов, но зато имелось в избытке энергии и настырности. Лишь в шестнадцатом по счету сражений Тахтамыш наконец сложил свою упрямую голову. Арабский хронист того времени Ибн Арабшах описывает последний бой Едигея с Тахтамышем так красиво, что грех не процитировать. Он, Едигей, сев на крылья коня, укутался в мрак наступающей ночи, Занялся ночную ездою и променял сон на бдение, взбираясь выси так, как поднимаются водяные пузыри, и спускаясь с бугров, как опускается роса, пока, наконец, добрался до него, Тахтамыша, ничего не ведавшего, и ринулся на него, как рок неизбежный. Он, Тахтамыш, очнулся только тогда, когда бедствия окружили его, а львы смертей схватили его, и змеи копий до да ехидны стрел уязвили его. Так Едигей, наконец, развязал себе руки и смог заняться Москвой, которая, пользуясь татарскими раздорами, не платила установленного выхода. Осенью 1408 года Беклербек выступил в поход, соблюдая полную секретность. Орда была уже недостаточно сильна, чтобы нападать на Русь с предварительным объявлением войны. Если бы московский великий князь имел время для военных приготовлений, он собрал бы войско много больше татарского. Но повторить успех рейда 1382 года Едигею не удалось. У Василия Дмитриевича в Орде имелись свои агенты, и один из них, некий Мурза, послал в Москву гонца с тревожным известием. Мобилизовать все силы Василий не успевал. И как в свое время отец ушел к Костроме, куда стали стягиваться отряды из разных русских областей. В Москве же остался его двоюродный дядя Владимир Серпуховской. Тот самый, что вместе с Боброком Волынским командовал засадным полком в Куликовской битве. Старый князь был опытным военачальником и носил почетное прозвание «Хоробрый». Едигей подошел к столице, ограбил окрестные деревни, несколько недель постоял у каменных стен и понял, что взять Кремль не сумеет. Начались переговоры, поторговались, поторговались и сошлись на выкупе в три тысячи рублей. Для Москвы сумма не слишком разорительная. Получив серебро, Едигей ушел, видимо, не слишком довольный, но дожидаться, когда великий князь приведет от Костромы большую армию, Беклербек не захотел. Этот карательный поход с сомнительным исходом показал, что орда хоть в военном отношении еще и сильна, но даже под руководством такого выдающегося полководца, как Едигей, уже не может привести Русь к полной покорности. Баланс сил необратимым образом изменился. Покладистость Едигея объясняется еще и тем, что он, даже окончательно одолев Тахтамыша, не очень прочно держался у власти. Каны-марионетки были ненадежны. Знакомый нам Тимур Кутлук, попавший в полную зависимость от Едигея после того, как тот спас его от Витовта, кажется, был пьяницей. В 1400 году он умер. По другим сведениям, Едигей велел его убить за строптивость. На трон правитель усадил Шадибека который поначалу интересовался только пирами и развлечениями, но через несколько лет захотел избавиться от своего покровителя. Произошла короткая война, в результате которой Едигей прогнал слишком много о себе возомнившего хана и поставил на его место другого — Пулада. Еще через три года посадил на трон Тимур хана, сына Тимур-кутлуга, предварительно женив молодого человека на своей дочери. Вскоре, в 1411 году, зять восстал на тесте и сумел от него избавиться. Едигей был вынужден уйти в степи. Однако Тимур недолго радовался победе. На него напали сыновья Тахтамыша, и один из них, Аддин, русские звали его Зелени Салтан Тахтамышевич, сделался ханом. После этого началась свара и между отпрысками Тахтамыша. Едигей еще несколько лет кочевал по Великой степи, пытаясь восстановить свою власть. В конце концов, уже почти семидесятилетний, он пал в битве с одним из сыновей тахтамыша, которому таким образом удалось отомстить за смерть отца. Ибн Рабшах так описывает последнего героя монгольской эпохи был он очень смугл, среднего роста, плотного телосложения, отважен, страшен на вид, высокого ума, щедр, с приятной улыбкой, меткой проницательности и сообразительности. Любитель ученых и достойных людей сближался с благочестивцами и факирами, беседовал с ними в самых ласковых выражениях и шутливых намеках, постился и по ночам вставал, держась за полы шариата, сделав Коран и Сунну до изречения мудрецов посредниками между собою и Аллахом Всевышним. Дни его были светлым пятном на челе веков, и ночи владычество его яркую полосою на лики времен. С последним утверждением вряд ли согласились бы многочисленные враги Едигея, однако фактом является то, что после ухода с исторической арены этого выдающегося вождя, погибшего в 1419 году, Золотая Орда фактически прекратила свое существование и больше никогда уже не была единым государством.